Глава 9. Я критически осмотрела себя в зеркале. Что ж, остается только петь дифирамбы Светки, моей давней знакомой и хорошему мастеру своего дела. Светка работает кмахерах, но она умеет не только делать самые разные стрижки и модельные укладки, но по совместительству является мастером маникюра, бейзажистом и стилистом. В общем, мастер на все руки. Только ей я доверяю свою внешность, когда мне требуется максимально изменить ее. Светка колдовала надо мной около часа, и результат приятно порадовал и даже удивил меня. Сейчас ровным счетом ничего не осталось от зеленоглазой блондинки, коей являлась Таня Иванова в обычной жизни. В зеркале отражалась высокая смуглая брюнетка с карими глазами, обведенными черной подводкой, и ярко-красными губами. В брови маленькая сережка-шарик, на оголенном плече татуировка с изображением черной змеи, обвившей своим телом тонкий кинжал. Светка увлеклась моим преобразованием и нанесла временную татуировку еще и на мою лопатку. Планировалось, что я надену эффектное черное платье с открытой спиной, и все мои наколки будут видны окружающим. На лопатке подруга нарисовала маленькую ящерку, сказав, что мне татуировки удивительным образом идут. — Тань, а может, ты сделаешь себе настоящую татушку? — предложила подруга, оглядывая мою преобразившуюся внешность. — Знаешь, тебе больше подходит быть брюнеткой и волосы постричь под коре. Прямо эдакая женщина-вамп, коварная соблазнительница. Хм, я подумаю. — пообещала я с улыбкой. — Что тут скажешь? Выглядела я сейчас непривычно, но шикарно. У Светки в салоне я облачилась в специально купленное дорогущее вечернее платье, а на ноги надела туфли на высоченных каблуках. Наряд подчеркивал мою стройную, не побоюсь сказать, идеальную фигуру, а каблуки еще прибавляли росту. При виде меня Светка ахнула. — Ну и ну! Восхищенно пробормотала она. — Тань, да тебе прямо на подиум моделью работать. Может, ну ее, эту профессию частного детектива? Грешно такую внешность в землю закапывать. Ну, ты меня поняла? Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и Клаудия Шифер нервно курят в сторонке. — Для модели я уже старая, — усмехнулась я. — Через три года тридцатник, как-никак. Но спасибо за комплимент. Весьма польщена. — Не, правда, ну давай, забегай ко мне, я тебе стрижку сделаю, как сейчас, и волосы покрасим. Можно даже в черный цвет, тебе пойдет. И линзы не нужны. Черные волосы и зеленые глаза — очень редкое и красивое сочетание. — Как только так сразу, — пообещал я. — Смена имиджа — вещь хорошая. — заявила Светка, — все перемены в жизни начинаются с изменений во внешности. Вот увидишь, пострижешься, покрасишься, а там глядишь, и личная жизнь наладится. А то ты, Танюх, совсем в девках засиделась, а с такой внешностью все мужики штабелями падать будут к твоим ногам. — Все не нужны, — заметила я, — хватит и одного. Надеюсь, он точно клюнет. — Ну да, опять по работе. вздохнула Светка. — Ладно, Танюх, не обижайся, что не в свое дело лезу. — Просто сама не ожидала? — Какая ты, оказывается, красавица! — Спасибо, — поблагодарила я с чувством. — Ладно, Светик, побежала я, извини, работа. Я покинула салон приятельницы примерно в половине шестого вечера, села в свою машину и отправилась прямо к небоскребу, надеясь, что наши со Светкой старания не пропадут даром. Во-первых, меня совершенно было не узнать. Даже человек, знающий меня давно, вряд ли угадал бы в яркой татуированной брюнетке Белокуру Таню Иванову. Оставалось, самое главное, привлечь внимание того, для кого создавался весь этот маскарад. И я решила сделать все возможное, чтобы достичь своей цели. И все же меня не переставали мучить сомнения и вопросы. А вдруг в этот вечер Дорофеев не придет в клуб? Вдруг именно сегодня у него образуются какие-нибудь дела, или или он решится на новое убийство. Судя по всему, преступник все-таки имеет психическое отклонение. Пусть его и признали вменяемым, но человек, убивший свою мать и свидетельницу, способен на самые ужасные преступления. Это Джек потрошитель двадцать первого века. Даже Вадика опасался за меня, а он-то знает наверняка, что я профессионал своего дела. За себя-то я не боялась. А вот если наивная Алиса оказалась в руках убийцы, с ней может произойти что угодно. Даже самое страшное, если Дорофеев рассердится на ее родителей или заподозрит, что Павел Олегович обратился ко мне за помощью. Я тряхнула головой, отбрасывая ненужные, мешающие мысли, и вошла в клуб. Насколько я могу верить словам Пелимова, сегодня отмечалась годовщина создания страйкбольной команды, А значит, вся честная компания должна быть в сборе. Я сразу заметила их. Они облюбовали большой столик в углу, на котором стояли бокалы, разнообразная выпивка и еда. Окинув взглядом компанию с облегчением убедилась, что собрались все: и Соня, и Олег, и Пелимов, а также Данил, Оля, Кирилл, Жгут и Иван. Не хватало только Алисы, да Тани Ивановой, которая попыталась вписаться в команду. Жан находил у барной стойки, заказывал себе что-то из еды. Я тоже подошла взять себе что-нибудь выпить. Пока стояла в очереди, нашла в списке блюд лимонад. Он подавался в бокале, как и шампанское, и внешне напоминал игристые. Жан взял свое пиво и анчоусы к нему, а я вежливо поздоровалась с барменом. Тем же, что и в прошлый мой визит в ночной клуб. Как и ожидала, парень меня не узнал, а заинтересованно окинул мою фигуру взглядом. Соня и Оля тоже были при параде в вечерних платьях, но я явно затмила их своей неземной красотой. Расплатившись за напиток, я подошла к стульку, находящемуся недалеко от стола празднующих, и, грациозно отодвинув стул, изящно уселась на него. Я усиленно делала вид, что наслаждаюсь изысканным вкусом своего лимонада и изредка стреляла глазками в сторону страйкболистов. Я видела, как заерзала на стуле Соня и принялась что-то громко говорить. Она тоже заметила, что все мужики пялятся на незнакомую красотку. Да, Соня терпеть не могла, оказываться в тени кого бы то ни было. Она требовала внимания к себе, но, увы, все ее усилия были тщетны, на меня постоянно косились, и даже увлекательный Сонин рассказ не мог отвлечь внимание ее товарищей. Заиграла музыка, затем внезапно стихла. К столику страйкболистов подошла администратор и принялась поздравлять команду с праздником. Вскоре она вернулась на свое место, а музыка заиграла снова. Я решила, что сейчас самый подходящий момент подошла к столику, за которым сидела моя добыча. — Прошу прощения, — проговорила я томным голосом. — Услышала, что вы празднуете сегодня день рождения, и решила вас поздравить. Весьма наслышана о вашей страйбольной команде. — Благодарю! — холодно ответила Соня, всем своим неприступным видом, давая понять, что мне здесь никто не рад. Однако остальные члены команды были иного мнения. Жгут, сидевший с краю, галантно поднялся и придвинул свободный стул к столику, после чего проговорил. — Присаживайтесь, прекрасная барышня, позвольте узнать, как ваше имя. «Инга», — улыбнулась я, — это имя как нельзя лучше шло к моей новой внешности, поэтому я и выбрала его. Само собой на ум пришло. Звучит весьма загадочно и необычно. «Жгут», — улыбнулся парень, — «меня так все называют». Как интересно! Я снова скривила губы в обворожительной улыбке, немного таинственной и самую капельку презрительной. Такое выражение лица всегда пленяет и притягивает людей. Им кажется, что во мне скрыта какая-то тайна, пусть и роковая. Жгут не оказался исключением. Он буквально буравил меня взглядом. — Какая красивая музыка! — заметила я. — Так и хочется потанцевать. — Может, вы составите мне компанию? — С удовольствием! Тут же встал со своего стула Жгут и протянул мне руку. Я увидела, как скривилось лицо Сони. Она тут же сделала вид, что ей нет до нас абсолютно никакого дела. Мы вышли на свободную от столиков и стульев площадку. Кроме страйкболистов, в клубе было немного людей. В основном небольшие компании, совсем юных парней и девушек. Никто из них не танцевал. Видимо, в небоскребе вообще редко кто танцует. В основном все пьют, едят и общаются. Но мне абсолютно плевать на заведенные порядки. Да и кто откажет такой красавице, как я, в танце? Всегда восхищалась страйкболистами, — проворковала я, плотно прижимаясь к жгуту. Мы медленно покачивались в такт музыки, которая не мешала задушевному разговору. — Оружие? Это так волнует? — Вы волнуете куда больше любого оружия, — тихо заметил мой кавалер. Моя шаловливая ручка коснулась ворота его черной рубашки и ненадолго задержалась там. Потом я провела пальцами по шее жгута, возвратив руку ему на плечо. Тот улыбнулся моему жесту. — Странно, я вас здесь не видел, — проговорил он. — Вы первый раз в небоскребе? Ну, — Я бываю в разных заведениях, — загадочно произнесла я. «Пока небоскреб мне нравится больше других, здесь такие интересные люди». «Очень рад нашему знакомству», — сказал Жгут. «Мы могли бы продолжить его в другом месте, где потише и не так людно». «С удовольствием», — не отказалась я. «Но у вас вроде как торжество, вы не хотите веселиться, а я и так веселюсь». Если желаете, можем остаться здесь, а потом пойти прогуляться не откажусь. Я снова улыбнулась. С радостью пройдусь с вами. Музыка плавно закончилась, и Жгут проводил меня обратно за столик. Я элегантно пригубила свой бокал, как это, наверное, сделала бы английская королева или другая светская особа. Соня, которая только что отхлебнула свое шампанское, волком зыркнула на меня. Могу поспорить на что угодно. Была бы ее воля, и она пристрелила бы меня из настоящего автомата, а не из страйкбольного. Я же нагло продолжала флиртовать со жгутом. Тот, видя, что у дамы нет закуски, предложил мне выбрать что-нибудь из меню. Я придирчиво полистала страницы. Остановилась на каком-то салате с кучей ингредиентов, который стоил, наверное, как вся закуска на столе вместе взятая. Жгут ни капли не смутился и направился к барной стойке. Я решила, что сейчас самое время покинуть клуб-небоскреб и пояснила, обращаясь преимущественно к Соне, что мне надо ненадолго выйти. Та проигнорировала меня и демонстративно обратилась с каким-то вопросом к коллегу. Я проворно встала со стула и, пока Жгут разговаривал с барменом, быстро ретировалась к выходу. На улице я едва ли не бегом бросилась к своей машине, припаркованной неподалеку от небоскреба. Я оставила автомобиль в удобном месте, чтобы можно было в любой момент отъехать в нужном мне направлении. Машина находилась не на виду. Вряд ли кто-то из страйкбольной компании заметил ее, ведь Пелимов был в клубе, А он ехал со мной прошлым вечером к себе домой и наверняка бы удивился, увидев автомобиль липовый бизнес-леди около небоскреба. Первонаперво я включила специальное приложение на телефоне, предназначенное для того, чтобы отслеживать перемещение человека, на котором установлен жучок. Закрепить прослушку на ворот рубашки жгута оказалось сделан пяти секунд. Главное, чтобы он не переоделся в клубе, иначе все мои старания будут напрасны. Я увидела, как точка, изображавшая жгута, передвигается по небоскребу, значит, пока он не покинул клуб. Что ж, остается только ждать окончания вечеринки. Я могла бы согласиться на предложение жгута и прогуляться с ним, но делу это только мешало. Скорее всего, татуированный затащил бы меня в какой-нибудь отель для вполне предсказуемых целей, а это в мои планы совершенно не входило. Я завела мотор и отъехала от клуба в направлении главной дороги. Она была одна, поэтому все посетители клуба, приехавшие на собственных автомобилях, направятся в эту сторону. Пельмени можно не опасаться, он-то пойдет к остановке. А если при деньгах, то вызовет такси. На мою машину он внимания не обратит, а больше никто, кроме него, мой автомобиль не видел. Я не стала терять времени зря. и быстро переоделась в удобную одежду платье больше мне не было нужно оно блестяще сыграло свою роль во всей этой истории туфли на каблуке тоже отправились на заднее сиденье вместо них я надела удобные спортивные кеды золушка превратилась из сказочной принцессы в простую служанку а ослепительная роковая красотка в частного детектива таню иванову длинноволосую блондинку в джинсах и черной куртке скрывавший пистолет макарова парик я аккуратно сложила в пакет чтобы вернуть его светке в целости и сохранности точка жгут перемещалась по клубу ненадолго задержалась у столика а затем покинула небоскреб скорее всего разыскивает сбежавшую невесту подумала я про себя убедиться что красотки и след простыл и вернется в клуб праздновать дальше но нет я ошиблась Жгут не стал возвращаться обратно. Он заспешил по направлению к автомобильной стоянке. Интересно, он решил на машине меня разыскивать? Или нет? Скорее всего, эпизод с романтическим танцем мужчина давно выбросил из головы. Сомневаюсь, что Жгут похож на поэта с грустными глазами, который спешит отыскивать любовь в своей жизни. Нет, не за этим он садится сейчас в машину. — Совсем не за этим. Я включила двигатель снова, готовая последовать за жгутом. Главное, чтобы он не заметил слежку, иначе я проиграю. Я подождала, когда темно-синий автомобиль выедет на дорогу, внимательно рассмотрела номер машины и сразу же набрала номер Кирьянова. — Да. Мгновенно взял трубку приятель. Я продиктовала ему номер и марку автомобиля, затем сказала, «Узнай, пожалуйста, кому именно принадлежит машина». — Вполне возможно, она находится в розыске. У меня есть предположение, что ее угнали. Я следую за этой машиной. Отследишь по датчикам? У тебя ведь есть в базе мой автомобиль. — Хорошо. Без лишних расспросов пообещал Кирьянов. — Тебе группу захвата высылать? — Пока рано, — проговорила я. Если понадобится, я позвоню или напишу. Я отключилась и тронулась с места. В Субару находился жгут и никто другой. Датчик показывал точку за водительским сидением. Может, статься это и его личная машина, но что-то я в этом сильно сомневаюсь. Машина жгута выехала на главную дорогу и плавно набрала скорость. В это время пробок уже не было, поэтому жгут разогнался, и я тоже прибавила газу, чтобы не упустить его. Вряд ли он догадывается о слежке, но все же надо соблюдать осторожность. Жгут гнал машину, превышая указанную скорость. Я не отставала, соблюдая первоначальное расстояние. Пускай присылают штрафы, мне сейчас совершенно наплевать, какую сумму придется заплатить за нарушение правил. Но жгут не слишком наглел, возле пункта дорожного патруля притормаживал, а затем снова набирал скорость. Нам каким-то образом везло, и ни его, ни меня ни разу не остановили. К счастью или к несчастью, но полицейские, встреченные нами по дороге, Уже были заняты какими-то нарушителями и на нас не обратили внимания. Я поняла, что мы выезжаем за пределы Тарасова. Скоро машина жгута свернула на трассу и теперь погнала по магистрали с запредельной скоростью. Мне уже было не до конспирации, пришлось выжимать из своей машины все, на что она была способна. Жгут разошелся не на шутку, обгонял машины, чудом не врезался в грузовик, а потом его занесло на обочину. Да он же выпил! Пронеслось в голове у меня. А учитывая то, как Жгут вел машину, он надрался до потери контроля над собой. Наверное, так, как на дне рождения Кирилла, и после этого сел за руль и несется невесть куда. Безо всяких предупреждений он даже не включил поворотник, Жгут свернул на проселочную дорогу, возле которой красовалась табличка с указанием номера километра. Никакого населенного пункта здесь, по всей видимости, не было. Во всяком случае указателей я не увидела, однако жгут ехал явно не наобум. Он преследовал некую цель, у него был конкретный пункт назначения, и ему не терпелось попасть туда. Неужели он умом тронулся, вел машину, как ненормальный? Да нельзя за такое короткое время наклюкаться до невменяемого состояния. На столике находилось только пиво и шампанское, еще коробка вина. Даже водки или другого крепкого алкоголя я не видела. Ни за что не поверю, что Жгут за рекордно короткие сроки выжрал все пиво, вино и шампанское. Я смотрела, как Subaru даже не сбавляя скорости, несется по ухабам в сторону темнеющего вдалеке леса. Если бы я поехала следом, то Жгут, в каком бы неадекватном состоянии он ни был, сразу бы заметил погоню. Я сдала назад и остановилась у съезда на обочину. Внимательно наблюдала за датчиком на экране монитора, куда движется точка «Жгут». Только убедившись, что «Субару» находится на приличном расстоянии от меня, я медленно съехала на проселочную дорогу и осторожно двинулась вперед. Дорога была в ужасном состоянии, и хотя я вела машину крайне осторожно и медленно, все же опасалась за сохранность своих колес. Но «Хочет «Жгут» гробить «Субару»? Пожалуйста!» Но мне мой автомобиль еще пригодится, особенно сейчас, когда ну никак нельзя потерять жгута. Хорошо еще, что давно не было дождя. После ливня, представляю, как размыло бы дорогу, точно бы увязло в первой же лужи, пришлось бы вызывать помощь и терять драгоценное время. Я в точности следовала маршруту жгута. миновала темный лес, который оказался совсем не таким большим, как я ожидала, а затем выехала к покосившимся старым деревенским домикам. Возможно, раньше это была деревня, где люди жили, занимались сельским хозяйством, держали скот. Со временем деревенька превратилась в дачные участки, но сейчас все выглядело уныло и заброшено. Сомневаюсь, что в таких домиках еще можно жить, покосившиеся заборы, разбитые окна, глухие заросли сорняков. Я медленно ехала по дороге, оглядывая захуталые строения. Около домов не было машин, ведь обычно люди едут на дачу на собственном транспорте. Редко кто сейчас пользуется электричкой или автобусом. Да и потом, автобусы, если и ходят в эти края, то не сворачивают с трассы, а пешком добираться до деревеньки очень далеко. Вот если поблизости есть железная дорога, то другое дело. Но пока я не увидела ни одного домика, где горел бы свет, из чего сделала вывод, что деревня давно была забыта и богом, и людьми. Но зачем жгуту понадобилось сюда ехать? Точка, на которую я ориентировалась, уже не двигалась, и я сделала вывод, что он припарковался где-то неподалеку и вышел из машины. Судя по данным программы, финишный пункт нашего пути должен быть где-то рядом. Я решила не рисковать, остановила свою машину возле буйно разросшегося куста сирени и вышла на улицу. Пожалуй, пройдусь пешком, и ровен час жгут услышит звук двигателя, и я спугну его. Пусть пешком добираться и дольше, нежели на транспорте, зато безопаснее. Было весьма прохладно, я застегнула свою куртку. Проверила, все ли у меня с собой, вроде ничего не забыла. На память я не жалуюсь, но никогда не иду на важное дело, если в чем-то сомневаюсь. Я уже догадывалась, с чем могу столкнуться сегодня. и понимала всю серьезность ситуации. Я прошла еще один заброшенный дом, завернула по дорожке за угол, миновала небольшой садовый участок, точнее, садовый в прошлом. Сейчас вместо огорода здесь неистовствовала густая поросль крапивы и сорной травы. Куст с колючками, которому было мало места, выполз на дорогу, и за его шипами я ясно увидела Суббару у калитки очередного заброшенного дома. А заброшенного Ли в доме, в отличие от остальных хибарок, горел свет, окна оказались целыми и неразбитыми. Да, забор переживал явно не лучшие времена, крыша местами облупилась, а стены требовали покраски, и все же, несмотря на все это, в доме кто-то жил. Не знаю, долго ли, но сейчас там явно что-то происходило. Я с улицы услышала доносящиеся из здания голоса. Я подошла ближе, стараясь двигаться как можно тише. Не час, обитатели дачи выглянут в окно или выйдут на улицу, а мне совсем не хотелось, чтобы меня заметили раньше положенного времени. Я прокралась ко входу, немного постояла у двери, затем определила, что разговаривали в одной из комнат дачи и подошла к окнам, под которыми и решила устроить себе временное убежище. Достала телефон, включила звукозапись, чтобы зафиксировать диалог, который теперь могла хорошо слышать. Говорили двое. Мужской голос принадлежал жгуту, а женский был мне незнаком. Я жадно прислушивалась к беседе. — Ты сегодня не такой, как обычно. В голосе женщины, а точнее молодой девушки, слышались обиженные нотки. — Ты выпил? — Совсем чуть-чуть, дорогая. Жгут произносил слова отрывисто. а в последнем эпитете, обращенном к собеседнице, я услышала издевательские нотки. — Так что случилось? Та, видимо, ничего не заметила и продолжала расспрашивать мужчину. — Просто у нас нет денег, — ответил Жгут. — Понимаешь, к чему я? — Ну, скоро ведь они появятся, — возразила девушка. — Ты из-за этого такой? — Можно сказать и так. Несмотря на то, что я полагала, будто жгут напился в хлам, его голос звучал твердо и решительно, ни намека на алкогольное опьянение. Если бы я не видела, как он вел свою машину, ни за что бы не подумала, что парень пил что-то крепче лимонада. Странно. Тогда почему он творил такие безобразия на дороге? Я очень торопился к тебе, любимая. Словно в ответ на мои мысли продолжал жгут. — Я соскучился по тебе. — Я тоже очень скучаю, — оживилась девушка. — Скоро все это закончится. Мне противила это хибара, мне надоело тут сидеть. Куда мы с тобой отправимся? Мы можем уехать куда угодно, жить где угодно, вдвоем, безо всех. Я... — Я хочу уехать в незнакомую страну, где море, нет, океан, пальмы. Представляешь, как там будет здорово! Мы ведь поженимся, правда? — Само собой, — Жгут говорил безо всякого энтузиазма. — Ты ведь хочешь скорее уехать, верно? — Конечно, конечно, но надо ждать еще пять дней, раньше не получилось. Я буду ждать. — Ведь пять дней — это такая малость, по сравнению с тем, что мы будем жить с тобой долго и... — Можно и не пять дней, — спокойно заявил Жгут. — Можно и раньше. — Правда? — оживилась девушка. — Но как? Ты ведь сказал, что у нас нет денег? — Нет, но они появятся. — У тебя есть план? — Есть. Жгут ненадолго замолк. Пока они разговаривали, я слегка сменила свое местоположение, и теперь мне были видны силуэты говоривших. Две черные тени как раз напротив окна. Повыше — силуэт жгута, пониже — женская фигура. Волосы девушки были взлохмачены, руки сложены на груди, как будто она о чем-то молила своего собеседника. Только лиц не было видно, но мне это было неважно. Я и так знала, что за девушка находится в заброшенном доме, И только следила за развитием событий. — Вот, возьми это. Жгут протянул своей собеседнице какой-то маленький предмет. Мобильный телефон, как я сразу же догадалась. Сейчас ты позвонишь по нему и скажешь, что деньги нужны срочно. Иначе похититель вышлет в конверте твой мизинец, дабы ускорить события. Ой, неплохая идея, — засмеялась девушка. — Надо было сразу с этого начинать. Как мы сразу не догадались? Тогда они поскорее сообразят, где взять нужную сумму. — Умница, правильно, мыслишь, — холодно заметил Жгут. — Ну что? — Давай, звони. Она рассмеялась, беззаботно и счастлива. Словно ее собеседник рассказывал ей какой-то увлекательный и веселый случай. Жгут молчал. — Хм, а если они не согласятся? Наконец спросила девушка: "Трук что-нибудь заподозрят и потом? Где мы найдем мизинец, если он потребуется? Муляж какой-нибудь? Глупенькая." Тихо проговорил жгут: "Ты думаешь, они такие дураки? Не отличат настоящий палец от искусственного. Конечно же, мизинец будет настоящий, с кровью, как водится." "Да ладно!" удивилась девушка. «Что ты придумал?» Вместо ответа Жгут подошел к своей собеседнице поближе. Тень рука Жгута обхватила тень запястья девушки и, видимо, довольно крепко та вскрикнула. «Что ты делаешь?» Теперь в голосе не было той веселой беззаботности, как раньше, Удивление и, едва заметный испуг. «Мне больно?» «Потерпи, любимая!» — прошепел Жгут. «Тебе будет не слишком больно». — Я все сделаю быстро, ты и глазом моргнуть не успеешь, только не дергайся. — Хватит придуриваться! — взвизгнула девушка. — Я позвоню, сделаю, как ты сказал, Шкут, мне страшно, не надо. — Нам нужно, чтобы твои слова звучали правдоподобно, — заметил он, — нужно, чтобы нам поверили. А кто поверит без доказательств? — В первый раз это будет твой прекрасный тонкий мизинец. Если не поможет, завтра они получат безымянный, потом указательный, средний, большой. — Отпусти меня! — заорала Алиса, судорожно вырываясь из захвата. Другая рука тень жгута поднялась, и я увидела, что в ней зажат маленький топор. Такой есть в каждом доме. Наверняка парень успел прихватить его. — Когда приехал на заброшенную дачу, жгун был сильным, очень сильным. Несмотря на то, что Алиса кричала, вырывалась и пыталась ударить своего возлюбленного, он ловко положил ее руку на стол возле окна, а топор занес аккурат над запястьем девушки. Алиса вскрикнула, и в этом вопле слышался ужас. неподдельный жуткий ужас, заставляющий сердце остановиться. Одновременно разлетелось в Деберзге хрупкое оконное стекло, и моя рука перехватила правое запястье Жгута с топором. Тот не разжал свой захват, по-прежнему сковывавший кисть Алисы, словно ледяной капкан. Не разожмешь, даже застав противника расплох. Жгут меньше всего ожидал, что его зверская расправа над Алисой будет прервана подобным образом. Я не смогла вытащить пистолет. Свободной рукой нажала на точку на запястье мужчины, ту самую болевую точку, надавив на которую можно заставить пальцы разжаться. Как бы силен ни был жгут, он не смог ничего сделать, когда почувствовал сильную боль в руке. Он заревел, нет, зарычал, словно раненый зверь. Его левая рука наконец-то выпустила Алису, а крепкий кулак пронесся перед моим лицом. Я ловко увернулась от удара. Руку жгута по инерции занесло вперед прямо в оконную раму. Он вскрикнул, теперь от боли, в пальцы впились осколки разбитого стекла, они врезались глубоко, так что теперь кулак был словно нашпигован неровными лезвиями. Топор выпал из руки, жгут быстро пришел в себя, бросился к оружию, не обращая внимания на кровоточащие раны. Если ему удастся завладеть топором, он, не задумываясь, зарубит сперва меня, а потом Алису. Я оказалась быстрее, как раненая пантера ринулась к оружию и на долю секунды быстрее перехватила деревянное древко. Тупым концом топора я изо всех сил ударила жгута в лицо так, что основная сила удара пришлась на нос, наиболее болезненную точку на лице мужчины. Брызнули искры крови, жгут закачался, но не упал, удержал равновесие, несмотря на боль. Кровь словно раззадорила его, заставила обезуметь. Он наносил удары кулаками с бешеной скоростью, не особо заботясь, попадают те в цель или нет. До смерти перепуганная Алиса отползла от окна и, без остановки всхлипывая с ужасом, смотрела на наш безумный поединок. Жгут напоминал берсерка, потерявшего рассудок от запаха крови, или дикого зверя, для которого не важен исход битвы, а важна сама битва. Топор в моих руках не останавливал его, Жгут не чувствовал боли от моих сильных ударов, хотя я несколько раз наносила их в голову. Я орудовала тупым концом топора, но скоро поняла, чтобы остановить этого маньяка, его надо вырубить так, чтобы он потерял сознание. Я перевернула топор острой стороной, но в тот же самый момент Жгут прыгнул, грузно навалившись на меня, и обхватил цепкими сильными пальцами мое горло. силой надавив на шею он начал сжимать пальцы и я почувствовала что задыхаюсь одна рука его так и была украшена неровными стеклами кровь от ран капала на мое плечо а мне не хватало воздуха кричала алиса рычал жгут который неумолимо одерживал победу если он меня сейчас придушит то конец он зарубит и меня и алису своим топором а трупы закопает где нибудь здесь на даче К послужному списку Дорофеева прибавятся еще два убийства, и на сей раз среди мертвецов окажется и частый детектив Таня Иванова, почившая в возрасте двадцати семи лет. В полубессознательном состоянии я приподняла руку, в которой был топор, и наотмашь ударила жгута по затылку. Не жалела, воспользовалась острым концом топора так, что он застрял в голове моего противника. Вытаращенные, налитые кровью глаза жгута вперились в мое лицо, и в них не было ничего человеческого. Нет, это был не мужчина из плоти и крови. Передо мной находилось исчадие ада, дьявол в образе человека, который наслаждался смертью своей жертвы. Ведь, может, его невозможно убить? Неужели он добьет меня, а потом преспокойно вытащит топор из затылка И примиться за Алису? Неужели я проиграла? Пальцы жгута медленно разжались, и я почувствовала, что могу вдохнуть воздух. Шея жутко болела, я дотронулась пальцем до поврежденной кожи, неловко выдохнула. Жгут плавно осел на пол. Из его раны фонтаном била кровь, но я поняла, что он еще жив. Дыхание его не прервалось, и я была уверена, что Дорофеев выживет даже после такой смертельной травмы. По меньшей мере, за все злодеяния ему грозит пожизненное тюремное заключение, если он, как и в первый раз, не сбежит из тюрьмы. Я достала телефон и набрала номер Кирьянова. В углу тихо причитала Алиса. Я расслышала ее полные ужаса и невыразимой боли слова «Я ведь любила его, он...» А он любил меня, мы навсегда и хотели.